Разумеется, нападение и смерть разыгрывались. Это был спектакль, однако при такой подаче, как в этом ролике, у зрителя кровь стыла в жилах. Последний удар, и кандидата, ныне мертвого для своей прошлой сущности, что демонстрирует закрытые глаза и скрещенные на груди руки, кладут в символический гроб. Братья масоны встают и скорбной процессией обходят вокруг гроба подорганный аккомпанемент похоронного марша. Мрачная церемония повергала в ужас. Однако на этом страшное не закончилось. Масоны окружили убиенного собрата, и скрытая камера запечатлела их лица со всей четкостью. Только теперь Лэнгдон осознал, что Питер Соломон не единственная знаменитость в этой комнате. Один из склонившихся над гробом мелькает на телеэкране почти ежедневно. Известный американский сенатор. О, Боже! Снова смена кадра. Город. Вечер. Тоже прыгающее изображение. Человек идет по городской улице. В объектив то и дело лезут светлые пряди, раздуваемые ветром. Поворот за угол. Камера наезжает на предмет, который человек держит в руке. Долларовая купюра, большая печать крупным планом, всевидящее око, усеченная пирамида. Затем резкий скачок, и в кадре тот же силуэт пирамиды на горизонте. Массивное каменное здание пирамидальной формы, покатые стены и усеченная верхушка. Масонский храм. Лэнгдону стало жутко. Ролик продолжался. Вот человек быстрым шагом идет к храму, взбегает по многоярусной лестнице, величественные бронзовые двери, два семнадцати тонных сфинкса на стражу входа. Неофит, переступающий порог пирамиды посвящения. Экран потемнел. Затем послышались приглушенные звуки органа, и возникла новая сцена — «Храмовый зал», — Лэнгдон судорожно сглотнул. Просторное помещение заливал электрический свет. Черный мраморный алтарь сиял в лунном свете, проникавшем через квадратное окно в потолке. Вокруг на обтянутых свиной кожей стульях ручной работы восседали высокопоставленные масоны 33 градуса. Совет призванных свидетелей. Камера медленно поплыла вдоль ряда, останавливаясь на каждом из лиц. Лэнгдон смотрел с неослабевающим ужасом. Такого поворота он не предвидел. Однако, если подумать, ничего нелогичного тут не было. По определению, в число титулованных и опытных членов масонского братства, собравшихся в столице самой могущественной державы на свете, входит немало известных и влиятельных персон. Вокруг алтаря, сверкая драгоценностями, выседали в длинных шелковых перчатках и запонах каменщиков многие представители власть придержащих. Два судьи Верховного суда, министр обороны, спикер палаты представителей. Помертвев, Лэнгдон смотрел, как объектив камеры выхватывает все новые лица. Три известных сенатора, в том числе лидер парламентского большинства министр государственной безопасности и, наконец, директор ЦРУ. Лэнгдон попытался отвести взгляд и не смог. Ролик затягивал, будто завораживая своим содержанием, устрашающим даже для Лэнгдона. Профессор моментально понял, почему так переживает Сато. Изображение на экране снова сменилось. Теперь в кадре был один единственный предмет. Человеческий череп, наполненный темной багрянной жидкостью. Кандидат принимал знаменитый капут Мортуум из рук Питера Соломона. В мерцающем свете свечей на тонком пальце блеснул золотой масонский перстень. Лэнгдон знал, что красная жидкость в черепе вино, однако она казалась густой, как кровь. Впечатление возникало жуткое. Пятое возлияние, догадался Лэнгдон, читавший описание очевидца и участника этого таинства в письмах Амасонской организации Джона Квинси Адамса. И все равно, видеть такое, стать свидетелем того, как за подобным процессом спокойно наблюдает политическая элита страны, ни один ролик еще не приковывал внимание профессора до такой степени. Кандидат взял череп из рук мастера. Его отражение мелькнуло на блестящей багровой глади. — Да обернется это вино смертельным ядом, — провозгласил он, — если я когда-либо осознанно и по своей воле нарушу свою клятву. Этот кандидат, вне всяких сомнений, изначально собирался нарушить все мыслимые и немыслимые клятвы. Лэнгдон боялся даже представить, что начнется, если запись попадет в сеть. Не поймут и не простят. Запахнет государственным переворотом, поднимется массовый вопль, всевозможные антимасонские группировки, фундаменталисты, конспирологи начнут брызгать слюной и ядом, пойдет очередная охота на ведьм. «Истина будет поставлена с ног на голову», — сокрушался Лэнгдон. С масонами такое сплошь и рядом. Ведь на самом деле, этот культ смерти – не что иное, как торжество жизни. Масонские ритуалы направлены на то, чтобы пробудить дремлющие резервы человека, помочь ему восстать из гроба невежества, вывести к свету, указать путь к прозрению. Только пережив смерть, человек начинает понимать и ценить жизнь, Лишь через осознание, что земные дни его сочтены, человек приходит к потребности наполнить каждый из них смыслом, прожить их достойно, служение ближнему. Масонские ритуалы посвящения устрашают, поскольку признаны преображать. Масонские клятвы и жестоки, поскольку служат напоминанием, что кроме нерушимого слова и чести, Кандидату нечего будет забрать с собой из бренного мира. Масонское учение не отличается простотой, поскольку оно всеобъемлюще. Оперируя общепонятными символами и метафорами, преодолевшими рамки культур, традиций и расовых различий, оно воссоздает единое общемировое понятие братской любви. На мгновение у Лэнгдона затеплилась надежда. Он попробовал убедить себя, что даже если ролик и выйдет в сеть, у зрителей хватит понимания и терпимости. Ведь понятно же, в любой культовой церемонии найдутся отталкивающие моменты, тем более в отрыве от контекста. Символические церковные обряды, воссоздающие страдания Христа на кресте, процедура обрезания у иудеев, крещение мертвых у мормонов, Католическая практика изгнания бесов, ношение Никаба в исламе, шаманские камлания, иудейские обычаи копороты, даже поедание тела Христова и питье крови Христовой. Не надейся, оборвал свои радужные мечты Лэнгдон, если ролик увидит посторонние, начнется хаос. Только представить на секунду что кто-то выпустит в эфир видео, где русские или исламские высокопоставленные лица угрожают жертве ножом, произносят средневековые клятвы, инсценируют убийства, укладываются в символические гробы и пьют вино из человеческих черепов, мир не замедлил бы выплеснуть возмущение и ярость. «Упаси нас, Господи!» На экране кандидат поднес череп с багрянной жидкостью к губам и, запрокинув голову, начал пить кроваво-красное вино, скрепляя тем самым свою клятву. Затем, опустив чашу череп, обвел взглядом собравшихся. Влиятельные персоны, облеченные властью и доверием народа, одобрительно кивали. «Добро пожаловать, брат» приветствовал кандидата Питер Соломон. Экран снова потемнел, и Лэнгдон поймал себя на том, что почти перестал дышать. Сато закрыла кейс и сняла его с колен профессора. Лэнгдон обернулся к ней и хотел что-то сказать, но слов не нашел. Впрочем, все его мысли без труда читались на лице. Сато оказалась права. Страна стоит на пороге катастрофы невиданных масштабов.